Глава 24 Гуров сидел в своем кабинете, с удивлением отмечая про себя, что за прошедшие дни даже несколько соскучился по насквозь казенному помещению, в котором сам воздух был какой-то казенный, словно и на атмосфере комнаты стоял инвентарный номер. Приводя в порядок бумаги, он вспомнил перипетии их со Стасом возвращения в Москву. В тот вечер, пережив крайнее огорчение из-за кончины Ирен, Стас во время допроса лорда и Буратино ревел голодным драконом, только что не извергая пламя из ноздрей. Спустя полчаса после начала их беседы с задержанными бандитами он вышел покурить. Судя по всему, его не так мучила никотиновая жажда, как жгучее желание увидеть почившую. Спустя еще минуту он заглянул в купе и сдавленно попросил Гурова выйти. Выглядел Крючко изумленным до крайности. Очумело озираясь, он шепотом сообщил об исчезновении из купе тела ИРМ. Кроме того, исчезли и все ее вещи. «Лева, что это может быть?» Взволнованный скороговоркой сыпал Стас. «Ты точно уверен, что она умерла? Ты ее пульс проверял?» «Стас, ты умеешь держать язык за зубами?» К вящему удивлению Кричко, Гуров это невероятное известие воспринял абсолютно спокойно. «Так вот, она и не думала умирать. Она и не умирала. Тебе уж извини, какое-то время я пудрил мозги просто из элементарной необходимости, так сказать, чистоты эксперимента. Видишь, Ты и сам в это поверил, и бандитов убедил своей реакцией. А в чем его соль, этого эксперимента? Ты что, втюрился в нее и решил отпустить на все четыре стороны? Ну ты даешь! Значит, между вами что-то было? С долей затаенной ревности сурово поинтересовался Кричко. Нет, и не втюрился, и ничего не было. Хотя Гуров опустил веки и покачал головой. Ты бы не устоял. Точно. Да, я ее отпустил. Причин несколько. Первая. Она дала мне ценную информацию, которая есть в аудиозаписи. Впрочем, чтобы Ирен не подставлять, запись предполагается, образно говоря, только для внутреннего пользования. Вторая. На будущее я приобрел умную и талантливую помощницу. Сейчас она срочно свалит за границу. Но нужно будет провести информ-работу среди соответствующих структур, чтобы отвести от нее любые подозрения и подготовить почву для ее возвращения домой. Третье. Дураку ведь же понятно, что при всех своих супервуменских замашках она не более чем общеизвестный зиц-председатель, который будет сидеть вместо этого Альберта. «Ну, несправедливым я посчитал, что свою молодость и красоту она погубит в вонючей тюремной камере. Кстати, а ты что, ее не отпустил бы?» «Ой, Лева!» Стас, глаза которого буквально сияли от счастья, погрозил ему пальцем. «Ой, расскажу Марии! Все расскажу!» «В купе пока не заходи!» усмехнулся Гуров, а то, увидев твою физиономию, задержанные подумают, будто ты стал наследником всех нефтяных магнатов сразу. И тут из купе, где сидели задержанные, донесся громкий шум. Отодвинув дверь, оперативники обнаружили, что удерживаемые наручниками в разных концах помещения лорд и буратино с воплями и бранью яростно пинают друг друга ногами. После этого инцидента разговор пошел как по маслу. Оба задержанных, горя праведным негодованием, наперебой повествовали о том, какая же тварь и отморозок его подельник, насколько отвратительны его поступки.